Глава, 28. Пятница, 16 апреля, 8.30. Управление полиции Бирмингема, 1 авеню, Север. Лейтенант никак не желал соглашаться с тем, что Сью Граймс мертва из-за утечки из управления полиции Бирмингема. Керри хотелось кричать. Прямо сейчас, в эти минуты, ей следовало работать по делу Курца вместе со своим напарником. Фалько в одиночку занимался этим громким делом, потому что Кэрри страшно боялась за дочь. На самом деле, на этом этапе Кэрри была уже за гранью отчаяния. «Вы — единственный человек, кроме Фалько, кому я передала то, что узнала от Сью?» Обвинение повисло в воздухе и так полном напряжении. Брукс молча и ошарашенно уставился на нее. «Вы меня в чем то обвиняете, детектив?» Кэрри отказывалась отступать. «Нет, сэр, я обвиняю того, с кем вы могли...» говорить об этом деле. Сью Граймс мертва. Я не могу поверить, что ее убийство, спустя меньше суток после того, как она рассказала мне эту историю, — совпадение». Лейтенант предложил ей присаживаться, как только она вошла к нему в кабинет, но Кэри не могла сидеть. Она продолжала там стоять, уперла руки в бока и ожидала его реакции, как заключенные, которого должны вот-вот вести на казнь. Она чувствовала себя такой же одинокой, как преступник в камере смертников. На протяжении всей службы в полиции она никогда не чувствовала себя здесь такой несчастной или не к месту. До этой минуты. «Вот какая тут проблема, Девлин?» — сказал лейтенант, склоняясь вперед и опираясь предплечьями на свой письменный стол. «Вы рассказали мне историю, то есть сплетни или домыслы библиотекаря из школы, в которой произошла трагедия». Если у вашей подруги имелись доказательства того, о чем она говорила, почему она не обратилась в полицию? Почему позволила этой опасной девочке перейти в другую школу? Никак не отреагировала. Пусть уходит и причиняет вред кому-то еще. Каким человеком была ваша подруга?» Внутри Кэрри бурлила ярость, но она ее сдерживала. Теперь Брукс просто пытался ее разозлить. Она боялась за другую девочку. Та девочка умоляла ее никому не говорить. «Та девочка, которая сейчас пропала?» — уточнил Брукс. «Она исчезла вскоре после того, как я поделилась информацией». Кэри смотрела ему прямо в глаза. «С вами». Начальник вздохнул. «Вот что я могу вам сказать, детектив. Я поделился этой информацией с тремя людьми. Сообщил Сайксу и Петерсону, потому что они работают по делу Майерс. Я также поставил в известность начальника управления во время личной встречи. «Вы готовы обвинить одного из этих трех людей в утечке информации?» Брукс всплеснул руками. «Или, может, вы считаете, что кто-то из них желал зла Сью Граймс или пропавшему ребёнку Вайлет Редмонд?» Несмотря на то, что интуиция подсказывала Кэрри Дэвлин, что она права, от слов лейтенанта ее лицо стало гореть сильнее, и не только от злости. «Я никого не обвиняю, сэр». Я предполагаю, что кто-то в этой цепочке мог невольно, не сознавая того, поделиться информацией с кем-то еще, от кого и произошла утечка, случайно или преднамеренно». Брукс нажал на кнопку селектора, стоявшего у него на письменном столе. Его помощник ответил мгновенно. «Да, сэр. Вызовите ко мне в кабинет Сайкса и Петерсона. Срочно». «Есть, сэр», прозвучало в ответ. Лейтенант махнул на стул перед письменным столом. «Сядьте, Девлин. Возможно, нам придется какое-то время подождать». Керри опустилась на ближайший стул. Теперь злился Брукс, но она не сожалела о конфронтации. Это следовало сделать. Сегодня. Сейчас. А лучше вчера. Я пыталась поговорить с вами вчера. «Я знаю», — ответил он. «Вам для сведения». «Я ходил на похороны. Это меня извиняет за то, что не связался с вами до сегодняшнего утра?» Теперь Девлин чувствовал себя полным дерьмом. По крайней мере, в этом. До того, как она успела извиниться, он продолжил. «Мне позвонить начальнику управления и попросить его присутствовать?» Его гневный взгляд предупреждал о том, что это не совсем шутка. Но и Кэрри тоже не шутила. Она встретилась с лейтенантом взглядом, и не опускала глаза. «Я оставляю это на ваше усмотрение, сэр». Он отвернулся. В дверь постучали. «Заходите!» — крикнул Брукс. В кабинет вошли Сайкс и Петерсон. «Вызывали?» — спросил Сайкс. Двое прибывших взглянули на Кэрри и заметно вздохнули. «Отлично. Теперь они все злятся на нее. Присаживайтесь, детективы». Сайкс и Петерсон уселись и даже не пытались смотреть на Кэрри украдкой. Они смотрели на нее прямо и с мрачным видом. «Давайте поговорим про дело Майерс», — объявил Брукс. «Вы изучили возможную связь с Уолкеровской академией, которую мы обсуждали вчера утром?» Кэрри удивилась. Он ничего не рассказывал Сайксу и Петерсону до вчерашнего утра. Сью убили вчера утром. У этих двоих просто не было времени передать информацию кому-либо, кто мог иметь отношение к ее смерти. Чёрт побери. Нет, сэр. После случившегося с Сарой Телли мы были заняты. Значит, вы не обсуждали Сью Граймс или Уолкерскую Академию ни с кем из ваших источников? С кем-либо вообще? Сайкс покачал головой. Мы ни с кем про нее не говорили. Мы слышали, что ее убили, — вставил Петерсон. Ну и поэтому попытки с ней побеседовать пришлось убрать в долгий ящик. «Урод!» Кэрри повернулась к Петерсону. «Правда? Ты шутишь об убийстве женщины?» «По крайней мере, я не прячу ребенка от расследования убийства». «Ты о чём, чёрт побери?» — спросила Кэрри. «Мы поехали в школу поговорить с Тори, а ее там не оказалось», — заявил Петерсон. «Вы поехали в школу, предварительно не позвонив мне?» «Мы собирались позвонить», — вставил Сайкс. «Просто пока руки не дошли». «Они дошли до школы и до вызова Тори на допрос», — огрызнулась Кэрри. «Ты не понимаешь», — проручал Петерсон. «Телли не просто попыталась совершить самоубийство. Она еще записку оставила». Сайкс гневно посмотрел на него. Петерсон пожал плечами. «Что это значит, Петерсон?» — спросила Кэрри. «Сара Телли...» Оставила записку и признала, что это она столкнула брендел Майерс с лестницы. Но она также говорит, что идея избавиться от брендел исходила от Тори. Элис Кортес пыталась их от этого отговорить, но... Сайкс поднял руки вверх. «Ты знаешь, как все получилось?» «Я не знаю, как так вышло, но Сара соврала», — заявила Кэрри дрожащим голосом. «Тори никогда бы этого не сделала». Предательство сильно жалило. Почему Сара придумала такую ужасную ложь? После этой пустоты и сжения от предательства последовал удар кинжалом страха. Она отказывалась это признавать. Тори не принесет никому зла и не станет предлагать подруге совершить такое. Это невозможно. Все, как говорила Тори, все идет не так, вверх тормашками. Ты не можешь быть в этом уверена, Девлин, возразил Петерсон. Иногда дети делают глупости. Ты понимаешь, что из-за такого отношения это расследование провалено! Закричала Кэрри на него, а слезы были очень близко, готовы вылиться из глаз. Вы двое ищете самый легкий и быстрый путь. И все. Я знаю, что ты расстроена, сказал Сайкс. Это уже переходит все границы, Девлин. Правда? заорала она. Прекратите! «Немедленно!» — приказал Брукс. «Обсуждение закончено!» «Сэр!» — снова открыла рот Кэрри. «Достаточно!» — оборвал ее Брукс. Когда в кабинете воцарилась тишина, он повернулся к Сайксу и Петерсону. «Вы двое должны поработать с информацией, предоставленной Девлин, той, которую она получила от Граймс, а также займитесь исчезновением девочки по фамилии Редмонд. Поговорите с родителями, Побеседуйте с директором Уолкеровской академии. Поговорите с детективами, которым поручено ведение обоих этих дел. Если эти события каким-то образом связаны с делом Майерс, доложите мне. Все понятно?» «Да, сэр», — произнесли они хором. «Идите», — приказал Брукс. «Не желаю вас видеть, пока у вас для меня не будет чего-то конкретного. Расследование слишком затянулось. Найдите хоть какие-то ответы, черт побери». Детективы вышли из кабинета, причем больше ни разу не взглянули на Кэрри. После того, как дверь закрылась, Брукс снова обратил внимание на нее: «Детектив, с этой минуты вы находитесь в оплаченном отпуске». «Что?» Кэрри вскочила на ноги. «Но, сэр, я же... Никаких «но», Девлин!» «Вы все это принимаете близко к сердцу». Она покачала головой, но не успела возразить, потому что начальник сказал. «Вы думаете, я не знаю о случившемся в прошлом году?» Кэрри Девлин была шокирована и промолчала. «О, детектив, я в курсе. Я слишком хорошо вас знаю, чтобы ничего не заметить. То дело вас изменило, хотя вы с Фалько и не указали его в отчетах. Может, я никогда не узнаю, что именно вы намеренно упустили, да я не хочу, чтобы история повторялась. А теперь идите домой и позаботьтесь о дочери». Кэрри хотелось с ним поспорить. Девлин хотела показать, как оскорблена из-за того, что лейтенант предполагает подобное, но не могла, потому что он был прав. Во время того расследования Кэрри Девлин перешла черту. «Те воспоминания будут преследовать ее до конца жизни».